Он остановился перед воротами в высокой стене, за которой, возможно, простирался какой-то парк, потому что над стеной возвышались верхушки деревьев. Он вошел в ворота и почти тотчас вернулся, ведя за собой лохматого слона, и тут же предложил всем на него сесть. Все забрались к слону на спину. Ах, что это была за езда! Прокатиться на слоне в зоопарке — это тоже здорово! но он там проходит совсем коротенькое расстояние и тут же возвращается обратно. Но это огромное животное двигалось все вперед и вперед вдоль улиц, садов и площадей. Каким прекрасным был этот город! Почти все постройки в нем были из мрамора, белого, красного и черного. Время от времени по дороге встречались мосты. Наконец они поднялись на холм в самом центре города. Перед ними простиралась открытая площадь, на которой высилось огромное строение, отделанное золотом с куполом из серебра. Оно выглядело так великолепно, что вам трудно это себе представить. Махнатый слон неуклюже опустился на коленки, все сошли на землю. «Я бы хотел предложить вам посетить баню», сказал капитан. «Наш обычай предписывает посетить баню, прежде чем предстать перед их величествами». Наш отец, Посейдон, даровал нам горячий источник и холодный тоже. У нас есть бани для мужчин и бани для женщин. Бани состояли из вделанных в пол золотых бассейнов, которым вели удобные ступени. «Джимми — Джимми? — спросила Антея, слегка рабея, когда, вымытые и раскрасневшиеся, они собрались в цветущем саду перед храмом. «Вам не кажется, что все здесь куда больше напоминает наше время, чем древний Вавилон или Египет?» «Ой, я забыла, вы же там не бывали!» «Но все же кое-что известно об этих странах», — возразил он, «и я вполне с тобой согласен. Однако с твоей стороны это вполне проникновенное замечание, моя дорогая. В этом городе виден куда более высокий уровень цивилизации, чем египетская или вавилонская, и... «Следуйте за мной», — сказал капитан. Доведя их до ворот, он остановился. «Мне не положено входить внутрь», — сказал он. «Я буду ждать вас здесь». Он объяснил им, как они должны себя вести и что говорить. Золотые створки ворот медленно растворились. «Мы дети солнца», — сказал Сирил, как его научил капитан. «Мы явились в сопровождении верховного жреца. По крайней мере, так его называл капитан. А как его зовете вы?» — спросил человек в белых одеждах, встретивший их у входа. «Джи, Джимми!» Запнувшись, как прежде запнулась Антея, сказал Сирил. «Право же, это было так неудобно звать этим именем такого ученого джентльмена». «Мы пришли поговорить с вашими королями в храме Посейдона». «Я правильно произнес это имя?» — шепотом спросил Серил. «Абсолютно», — ответил ученый джентльмен. «Странность только заключается в том, что я все понимаю, что говорите вы, но ничего не понимаю из того, что говорят они. Одетый в белые одежды, служитель храма сказал, «Входите, дети солнца, с вашим верховным джи -Джимми». Во внутреннем дворе высился храм, весь из серебра, с золотыми башенками и золотыми дверями, с двенадцатью статуями мужчин и женщин, сделанных из чистого золота. Они вошли в двери, и человек в белых одеждах повел их по лестнице на галерею, откуда открывался великолепный вид. «Короли пытаются заарканить жертвенного быка», — сказал их провожатый. «Но мне не положено лицезреть это». И он опустился на колени лицом вниз. Десять мужчин в роскошных одеждах, вооруженные палками и веревками, старались поймать одного из пятнадцати быков, метавшихся по полу храма. У ребят захватило дух. У быков был такой устрашающий вид. Антее было страшно на них глядеть, и она отвела взгляд. Вскоре раздался громкий крик, а Роберт прошептал «Поймали!». Тогда Антея глянула вниз и увидела, как слуги выгоняют из храма стадо быков, а все десять королей ведут одного, упирающегося и протестующего с накинутым на шею лассо. «Мы отсюда ничего не увидим», — сказал Серил. Эта галерея закрыта со всех сторон. — Там дверь ведет на открытый балкон, — сказала Антея. — Оттуда будет виден обряд жертвоприношения. — Не люблю я никаких жертвоприношений, — сказала Джейн, и девочки решили остаться на галерее. Они затеяли беседу с человеком в белых одеждах, который уже поднялся с колен, вытирая рукавом вспотевшее лицо. Было очень жарко. — Сегодняшнее жертвоприношение внеочередное, — сказал он. Обычно оно случается раз в пять лет. В такие дни короли одеваются в священные голубые одежды и выпивают по бокалу вина с каплями жертвенной крови и приносят клятву всегда вершить праведный суд. Но сегодня особенный случай. Мы все обеспокоены странными звуками, доносящимися с моря. И Бог, обитающий внутри горы, о чем-то предупреждает нас раскатами грома. Правда, такое случалось и раньше – «Но меня беспокоит не это. И что же это может быть?» заискивающим голоском спросила Джейн. Леминги Вот что». «Кто такие лемминги? Враги?» «Да нет. Это такие грызуны, вроде крыс. Каждый год они откуда-то из неизвестных краев приплывают к нам, проводят тут какое-то время и уплывают обратно. В этом году они не появились. Вы же знаете...» «Крысы никогда не остаются на корабле, обреченном на гибель. Если нас ждет что-то ужасное, уж лейминги-то будут знать, я в этом уверен». «Как называется ваша страна?» — спросил Самиет, неожиданно высунув голову из сумки. «Атлантида. Тогда я советую вам переместиться на самое высокое место, какое вы можете отыскать. Я слышал когда-то о великом наводнении в Атлантиде. Послушайте-ка вы», — обратился он к девочкам. «Давайте быстренько вернемся домой! Перспектива промокнуть слишком для меня опасна!» Девочки послушно отправились отыскивать братьев, которые, перевесившись с балкона, наблюдали за жертвоприношением. «Где ученый джентльмен?» — спросил Антея. «Вон он, внизу!» — сказал подоспевший человек в белых одеждах. «Ваш Джи-Джими общается с королями». Никто не заметил, как и когда он успел спуститься вниз и теперь стоял на ступеньках алтаря, на котором лежало принесенное в жертву животное. Двор был заполнен самыми разными людьми, и все кричали «Море! Море! Успокойтесь!» произнес тот из королей, который сумел заарканить быка. «Наш город крепок. Он способен выстоять против угроз моря и громов небесных». «Я хочу домой!» – захныкал Меетт. — Мы не можем оставить ученого джентльмена здесь одного! — твердо заявила Антея. — Джимми! — позвала она. — Джимми! — она поманила его рукой. Он услышал и стал пробираться к ним через толпу. С балкона они увидели капитана. Его лицо покрывала смертельная бледность. — Скорее, все на холмы! — кричал он. Но его голос заглушался другим, голосом ревущего моря. Девочки взглянули на море. Там поднималось что-то огромное, темное и двигалось в сторону города. Это была морская волна, но необычная, а высотой в несколько сотен футов. Она вздымалась горой. Вдруг показалось, что она раздвоилась. Одна половина ринулась обратно в море, а другая... «Ой!» — закричала Антея. «Что будет с городом? Что будет с людьми?» «Успокойся! Ведь это происходило тысячи лет назад». — сказал Роберт, но голос его дрожал. Тем временем волна набросилась на город, смыла набережную и корабельные доки, разрушила портовые склады. Она подняла на свой гребень тяжелые корабли и обрушила их на дома. Затем она откатилась обратно в море. — Я хочу домой! — кричал Самиет сердитым голосом. — Ну, конечно, сейчас! — успокаивала его Джейн. Мальчики тоже были готовы немедленно вернуться, но ученый джентльмен никак не желал к ним присоединиться. Однако и он вскоре взобрался на галерею, возглашая «Я должен досмотреть сон до конца». Он ринулся вверх по последнему пролету лестницы. Ребята помчались следом. Они оказались в башенке с крышей, но без стен, открытой всем ветрам. Ученый джентльмен перегнулся через парапет, и в тот самый момент, когда ребята поравнялись с ним, новая волна поднялась еще выше и разрушила еще больше. «Скорей домой!» — вопил Самиет. «Это конец! Я знаю! Это конец!» «Да быстрее же!» — вскричала Джейн, поднимая вверх амулет. «Я хочу досмотреть сон!» — сопротивлялся ученый джентльмен. «Тогда это последнее, что вы в своей жизни увидите!» — сказал Сирил. — О, Джимми, — чуть не плакала Антея, — я больше никогда никуда не возьму вас с собой. — Не сможешь и сама никуда двинуться, если мы немедленно не покинем это место, — сказал Семет. — Я хочу досмотреть сон, — все еще упрямился ученый джентльмен. Окрестные холмы сделались черными от того количества людей, которые спешили на них укрыться. Но пока они взбирались, показался легкий дымок, за ним полыхнуло пламя. Это проснулся вулкан. Земля задрожала. В воздухе метался пепел, запахло серой. На землю дождем сыпались раскаленные куски пемзы. Мамонты из лесов устремились к вершинам холмов. Огромные ящеры покинули горные озера и устремились к морю. Снега с горных вершин обвалами ринулись вниз, постепенно превращаясь в водопады. Скалы трескались, от них отваривались куски и падали в море. — Ой, какой ужас! — закричала Антея. — Скорее домой! — Сон кончается, — сказал ученый джентльмен. — Подними амулет! — кричал Самиет. Вокруг них собралась огромная толпа пытавшихся спастись людей. Башенка, в которой они находились, стала раскачиваться. Вода уже лизала золотые стены храма. Джейн подняла амулет. — Быстро говори нужные слова! — командовал Самиет. И пока Джейн их произносила... Он выскочил из сумки и укусил ученого джентльмена в руку. В этот самый момент мальчики протолкнули его через арку и прошли следом. Он попытался оглянуться, но через арку увидел только воду, а над водой вершину вулкана, из кратера которого извергалось пламя. Он рухнул в свое кресло. «Какой жуткий сон!» — с трудом переводя дух, сказал он. «А, вы здесь, дружочки мои. Чем могу быть полезен?» «Вы поранили руку», — сказала Анте. «Давайте-ка я ее перевяжу». Рука и на самом деле кровоточила. Самиет залез назад в сумку. На ребятах прямо-таки не было лица. «Никогда в жизни», — сказал потом Самиет, «я больше не отправлюсь в прошлое со взрослыми. Я предупреждаю вас». «Ну вот», — «Мы опять не добыли целый амулет», — сказал Антея на следующий день. «И не могли добыть», — сказал Самиет. «Его там и не было. Когда произошла катастрофа, он оказался на корабле, которому удалось спастись, потому что он находился далеко в море. Он направлялся в Египет. Я знал это заранее». «Так почему же ты ничего не сказал?» «А вы не спрашивали. Я не имею привычки совать нос туда, где не спрашивают». А еще днем позже Сирил заметил. Ну теперь другу нашего Джиджими будет о чем написать в своей статье. Нет, не будет, возразил Роберт. Наш ученый Джиджими наверняка решит, что это был только сон и своему приятелю ничегошеньки не расскажет.